Глава третья. Десять часов спустя. Майами. Аэропорт. Point of Наташ. Здравствуй, Ника. Вот мы и встретились снова. Улыбнулся Джейми Коул, произнося слова с великолепным британским акцентом, обнимая меня и забирая мой чемодан. Как твой голос, девочка? Привет. Я была в приятном удивлении от того, что меня встречал именно он. «Лучше, чем в Орландо. Джейми, как ты здесь оказался? Я думала, ты живешь в Англии». «Решил сменить обстановку пару лет назад и купил недвижимость здесь», — пожал плечами он. «Периодически болтаюсь между двумя странами, но большую часть времени предпочитаю проводить в теплом климате». Весело разговаривая, мы дошли до небесно-голубого автомобиля, стоявшего около выхода из терминала. Закинув чемодан в багажник, Джейми помог мне сесть в машину на заднее сиденье. «Ты же не против, если я так и буду называть тебя Ника? Твое русское имя мне не очень нравится!» Сев за руль, честно признался он и снял капюшон серой толстовки. «Этого имени не существует для меня, пока я не в России, поэтому я не против!» Улыбнулась я в ответ, глядя на него в зеркало заднего вида. «Если бы ты не сидел на переднем сиденье, то я бы тебя еще раз обняла. Очень рада тебя видеть». «Взаимно». Парень, наконец, вырулил с территории аэропорта. «У нас еще будет время на это. Ты голодна?» «Во время перелета кормили, но мне не хотелось есть, поэтому да, хочу пиццу и много-много сыра». Я с наслаждением закатила глаза, а он рассмеялся. «Слышал, вы перенесли выход нового альбома на конец весны. Почему?» «Неужели из-за ноги? Вроде бы ты не так сильно хромаешь!» — полюбопытствовал он, останавливаясь на светофоре. «Разве Илона тебе не сказала?» — удивилась я. «Я беременна и не хочу ехать зимой в тур в поддержку выхода нового альбома и рожать на сцене». Он рассмеялся, а после расплылся в улыбке. «Поздравляю! Кого ты больше хочешь? Девочку или мальчика? И какой срок?» «На самом деле, я еще не решила. Это и не зависит от моего желания, сам знаешь. Ему уже восемь недель». Я положила руку на живот, все еще не веря в происходящее. «Знаю, конечно. Тебя не тошнит?» — забеспокоился он, взъерошивая волосы. «Нет, совершенно не тошнит. Мне повезло с этим». «Ника, ты хочешь посидеть в ресторане? Или лучше закажем пиццу на дом, чтобы я понял, куда мне ехать?» «Второе», — мгновенно отозвалась я. Джейми тут же набрал номер и заказал на дом большую пиццу четыре сыра. По пути мы заехали в магазин за свежими ягодами. Он пояснил, что ест их по утрам с йогуртом, что и мне посоветовал делать. Мол, это и полезно, и вкусно. Наконец, мы въехали на территорию трехэтажного дома, который располагался посреди чудесного небольшого сада, и Джейми заглушил мотор. «Добро пожаловать в свой новый дом на ближайшие несколько месяцев, Баунти», — улыбнулся он. Я опешила от последнего слова. «Баунти, ты пахнешь кокосом, поэтому теперь это твое прозвище», — пояснил Джейми, выходя из машины. Я последовала его примеру, чтобы догнать его и понять, пошутил он или нет насчет проживания здесь. Оказалось, он не шутил. Без особых усилий, донеся на второй этаж дома мой чемодан, он поставил его около одной из дверей и сказал. «Это твоя комната. Надеюсь, тебе понравится, Ника». Комната была достаточно просторной и светлой, даже чем-то напоминала мне мою квартиру в Москве. «Извини, что я так резко вторглась в твою жизнь. Извинилась я позже в кухне-гостиной, жуя большой кусок пиццы с сыром». Я до последнего момента не знала, что за таинственные знакомые Илоны собираются приютить меня здесь. «Все в порядке, Баунти!» — отмахнулся он, что-то печатая в ноутбуке и потягивая горячий шоколад из белой фарфоровой чашки. «Ты нисколько мне не мешаешь. Успокойся и чувствуй себя как дома». «Эй, может, не будешь называть меня Баунти?» — возмутилась я, веселясь. «И не подумаю». Он бегло посмотрел на меня и улыбнулся. «Считай это моей маленькой причудой. Тебе что, не нравится нежная мякоть кокоса в шоколаде, раз ты так реагируешь на это прозвище? Мне кажется, это райское наслаждение». Он улыбнулся еще шире, а я засмеялась и больше не предпринимала никаких попыток его переубедить. «Не хочу портить тебе настроение». Спустя несколько минут осторожно начал он, закрыв ноутбук. «Но, как я понимаю, мое предсказание сбылось». «Да», — сдержанно произнесла я. «Что ты там говорил? Дети, жизненные потрясения, расставание с домом. Все в точности сбылось». «Я не думал, что второй пункт случится именно так. Мне жаль», — тихо сказал Джейми. «Давай лучше поговорим о чем-то веселом», — вымоченно улыбнувшись, предложила я. «Чем ты обычно занимаешься в свободное время?» «Дай подумать». «Чтение, серфинг, боулинг, ночные клубы, девушки», — перечислял он. Я перебила блондина. «А как твоя девушка относится к твоему последнему увлечению?» «Баунти, я совершенно свободен», — подмигнул он мне, а я смутилась. «А в Чикаго ты разве был не с девушкой?» Вспомнила я блондинку, которая была рядом с ним. «Нет, если бы это была девушка, то, наверное, она поехала бы с нами в Орландо. Как считаешь?» «Действительно, логично. Я собиралась спросить его о Майами, как у него зазвонил телефон. Джейми извинился и встал с кресла. «Привет, Дрю!» Он направился в соседнюю комнату, негромко говоря по телефону. Я вздохнула, доела кусок пиццы и пошла в свою комнату. Там, недолго пообщавшись с Оксаной о прошедшем перелете и первом впечатлении от Майами, я почувствовала, что вся накопившаяся усталость сейчас свалит меня в глубокий сон, поэтому поспешила завершить разговор. Когда я легла спать, все радостные впечатления этого дня улетучились, оставив место разным мыслям об Игоре. Как только я закрывала глаза, мозг сразу же начинал вспоминать самые хорошие моменты, проведенные с ним, отчего становилось еще больнее. Единственным выходом были слезы, которые за непродолжительное время рыданий промочили всю подушку. Наконец я успокоилась и постаралась выкинуть эти мысли из головы. «Сплю на новом месте, приснись, жених невесте», — пробормотала я перед тем, как задремать. Мне снилось, что я шла по длинной лестнице вверх, спеша куда-то. Наверху лестницы виднелся силуэт человека, видимо, к нему я и направлялась. Я пошла еще быстрее, ощущая, что узнать, кто это, очень важно для меня. Внезапно посередине лестницы передо мной возник улыбающийся Игорь. Это к нему я так спешила. — Принцесса, люблю тебя! — сказал он, касаясь моей щеки. Я улыбнулась, и по моим щекам потекли слезы. Он начал стирать их, а потом обнял меня. И за его спиной, несколькими ступенями выше, я увидела Игоря. Я в страхе попыталась вырваться из объятий фальшивого Игоря, оступилась на лестнице и вместе с ощущением падения вниз почувствовала пронзившую мою ногу боль в области лодыжки. Падая, я закричала от страха. «Ника!» Кто-то легонько потряс меня, и я проснулась, испуганно пытаясь разглядеть в сумраке комнаты, кто это, и сообразить, что случилось. На краю кровати сбоку от меня сидел Джейми и обеспокоенно смотрел на меня. — Ты громко говорила во сне, но я не разобрал ни слова, а потом закричала, — сказал он мне. — Джейми, — прошептала я, чувствуя, что мои щеки и подушка мокрые. «Извини, мне приснился кошмар, очень страшный и реалистичный». «Не извиняйся, сейчас принесу тебе воды». «Не уходи», — еле слышно сказала я, чувствуя, как глаза слепаются, а душа активно не хочет нового кошмара, от которого было плохо. Я до сих пор видела глаза и улыбку Игоря из сна, словно это было на самом деле. «Ты сможешь заснуть снова?» «Вряд ли. Лучше встану. Уже рассвет. У тебя есть успокоительные?» «Тебе нельзя. У меня есть средства получше». Он поднялся. «Как будешь готова, спускайся на первый этаж. Я буду в гостиной». Вскоре я спустилась вниз, одергивая голубое платье до колена. Джейми был лишь в серых спортивных штанах, и я отвела взгляд в сторону, пытаясь не рассматривать его татуировки и торс. «Пойдем». Он взял меня за руку, ведя к какой-то комнате. «Я надеюсь, сейчас не будет такой комнаты, как в пятидесяти оттенках серого». Он повернулся ко мне, и его глаза замерцали смехом. «А ты бы хотела, девочка? Могу устроить, только скажи». «Тогда почему ты так одет, вернее, раздет?» «Ника». Он взлохматил волосы. «Это только тебе приходят в голову всякие пошлости, а я здесь самый скромный. Кажется, понимаю, что за кошмар тебе приснился, раз тебе лезут в голову такие мысли». Подколол меня он и остановился около одной из комнат. «Нет, на самом деле я пытаюсь таким образом придать реалистичность текущему моменту, чтобы убедиться, что это снова не превратится в кошмар». Мы вошли в залитую рассветным солнцем комнату. Он взял большой зеленый коврик, постелил его на полу и попросил меня сесть напротив него, скрестив ноги по-турецки. «Йога?» — полюбопытствовала я. «Не совсем. Медитация. Внимательно слушай мой голос и делай все, что я скажу. Поняла?» «Да, но зачем?» Это поможет тебе начать искать внутреннюю гармонию с собой, простить обиды и понять, что тебе нужно в жизни. Пока что впитывай в себя солнце, оно дает радость. Наверное, тебе не совсем удобно в платье, но это из-за меня. Я же не предупредил, что мы будем делать. Все нормально, оно не такое короткое, сам же видишь. Поспешно успокоила его я. Ты сначала будешь учить меня всяким позам? Я выразительно поиграла бровями. Он засмеялся. «Нет, асанам, я тебя учить не буду. Перейду сразу к практикам. Сейчас мы попробуем медитацию принятия. Закрой глаза и возьми меня за руки». Я сделала так, как он просил. Его ладони были горячими и не сильно сжимали мои руки, словно успокаивая. «Расслабься», — инструктировал он мягким голосом. Вдох-выдох, дыши ровно, убирай все лишние мысли из головы. Вдох-выдох, ты остро чувствуешь свое тело и убираешь с каждым вздохом все ненужное. Положи правую ладонь на левую руку, вот сюда. Он положил мою ладонь немного ниже локтя, при этом не переставая держать меня за левую руку. И гладь себя, давая себе любовь, поддержку и защищенность. Эти поглаживания дадут тебе понимание того, что ты сама себе можешь дать все, что тебе нужно, и больше тебе не надо будет искать в другом человеке то, что обычно мы ищем, попадая из-за этого в ловушку созависимости и создавая болезненные отношения. Сейчас ты сделаешь еще более глубокий вдох и глубокий выдох и отмотаешь свою жизнь назад. Он помолчал несколько секунд и продолжил. «Посмотри, что было год назад, два года назад, десять лет назад, двадцать лет назад. Посмотри тот момент, когда ты маленькая девочка, и ты радуешься просто так, радуешься, потому что ты есть, потому что у тебя нет никаких проблем, никаких забот. И сейчас отмотай еще назад, и ты попадешь в мир, где ты просто душа». Возможно, ты помнишь его так, как наверняка часто представляла его, уже будучи маленьким ребенком. Ты осознаешь, что этот мир всегда с тобой, где бы ты ни находилась. И невидимые нити связывают тебя и этот мир. И когда ты в отчаянии или теряешься здесь, на земле, то помни, что всегда есть нити, которые проведут тебя туда, куда нужно твоей душе. Джейми сделал паузу длиной в несколько секунд. «А теперь начинай возвращаться», — мягко начал командовать он. «Тебе пять, десять, двадцать, и понемногу ты возвращаешься во вчера и начинаешь пробуждаться сегодня. Только сегодня ты уже исполненная сил, с четким осознанием того, что у тебя есть свое пространство, которое поддерживает тебя. Глубокий вдох, выдох». Начинай ощущать своё тело и открывай глаза». Я глубоко вздохнула и открыла глаза. Он внимательно смотрел на меня. «Ну как, голова не болит?» «Совсем немного. Спасибо, мне и правда стало легче и спокойнее». Улыбаясь, ответила ему я и высвободила свои руки из его ладоней, вставая с пола. «Попозже присоединюсь к тебе за завтраком. Сейчас нужно позвонить кое-кому». «Я скоро уже уеду, поэтому весь дом в твоем распоряжении до вечера. Не скучай, Ника!» Он смотрел на меня снизу вверх, не спеша подниматься. «Спасибо», — поблагодарила его я, уходя. Остаток утра прошел спокойно. Я слушала расслабляющую музыку, читала книгу по психологии и статьи про самые знаменитые места Майами. И, конечно же, мне уже не терпелось побывать на пляжах и понаблюдать за океаном. Во время поиска информации я сама не заметила, как задремала, и из наступающего сна меня вырвал звук пришедшего сообщения. Я сонно посмотрела на экран. Джейми. Почему ты не сказала, что у тебя был день рождения? Ника. Потому что ты не спрашивал. Джейми. Предлагаю исправить эту оплошность вечерним походом в ресторан Баунти. Ника. Не сегодня, извини. Джейми. Тогда в ближайшее время закатим вечеринку по этому поводу. Обещаю.